— Официально, не считаясь магом, — протянул комиссар, который тоже не упустил эту деталь. — Вы внимательны. — Вы только что об этом узнали? — Это был комплимент. Комиссар откинулся на спинку кресла. — Убийца Крохин? — Да. Можно было задаться вопросом, как это возможно, ведь он выглядит таким слабым и не является магом. Однако прежде Сантьяго решил получить ответы на более простые вопросы. «Это вы сообщили в службу утилизации о смерти Масанов?» «Конечно». «Кто начал бой?» «Взрыв». «Кто его устроил?» «Понятия не имею», — развел руками наемник. «Ни мы, ни Крохин и ни тот человек, который к нему приходил». «Что за чел?» «Я не помню, чтобы мы подписывали контракт на проведение расследования», — дружелюбно произнес Кортес. «Не будьте занудой, поморщился комиссар. «С бюрократическими формальностями разберемся позже». Это означало, что контракт заключен. «Крохин встречался с Сергеем Мурзиным», — ответил наемник. «Я проверил, он не является жителем тайного города. Судя по всему, археолог, при этом весьма смелый мужик». «И очень известная личность», — задумчиво добавил Сантьяго. «Меня только что спрашивали о нем». «Кто?» «Кортусу уже доводилось работать с майором Корниловым, поэтому комиссар не стал скрывать правду. Полиция». Почему она интересуется Мурзиным? Он подозревается в убийстве. Сантьяго взялся за телефон. Судя по всему, Кортес, головоломка начинает складываться. Если вы не против, я попрошу Корнилова присоединиться к разговору. Так нам будет легче составить полную картину происходящего. Москва, Садовое кольцо 27 сентября, среда 14.32. Это был пример твоей силы. Не глядя на Марину, спросил Сергей. Тот сгусток энергии. «Шаровая молния», — коротко ответила ведьма. Название, как в компьютерной игре. Так получилось. Мурзин снова замолчал, глядя сквозь грязноватые стекла пежо. То ли думает о чем-то, то ли в себя прийти не может, не поймешь. Так ты храбрый или тупой? Или это одно и то же? Как бы среагировал нормальный человек на то, что его спутница способна швырять огненные шары? Причем не ради развлечения, а чтобы убить. Завопил бы, впал бы в ступор, засыпал бы вопросами. Этот же хладнокровно посмотрел бой, поразмыслил, и теперь «Пример твоей силы!» Словно экзамен принимает. А до этого отправился на поиски Крохина. И решил наказать человека, который голыми руками порвал его друзей. Мужик, черт возьми, настоящий мужик! Одиночка, беглец с мрачным лицом. Вчера едва не взорвался и побывал в перестрелке. Ночь провел на чердаке и при этом гладко выбрит. Деталь настолько поразила Марину, что она не удержалась, спросила. Купил станок и побрился в туалете кафе. Ответил Сергей таким тоном, словно иначе и быть не могло. Разве уважающий себя мужчина оставит на лице неопрятную щетину?